Состроила гримасу девушка, но к змее приближаться не стала. Вытащив копье, еще дважды пронзил раненую змею, пока ее тело не перестало извиваться. Ната! Серьезным голосом начал я разговор: Ты видишь ярко-желтые ромбики на спине у этой змеи. Вижу, красивые, отозвалась девушка. Эти красивые ромбики предупреждение. Змея так предупреждает, что она ядовитая, опасная. Будь она не ядовитая, у нее был бы незаметный маскировочный окрас, а не такой вызывающий.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 «Макс, извини, я буду осторожнее», — пообещала Ната. «Но ты такой брутальный, когда ругаешься. Может, мы задержимся здесь немного?» Ее глаза блестели, а губы были призывно приоткрыты. Я сглотнул, отгоняя арктические мысли. «Здесь небезопасно, Ната. Мы на открытой поляне. Просматриваемся с любой стороны. Надо идти. Найдем хорошее место, остановимся на ночлег». Если у девушки испортилось настроение, пиши пропало. Следующие пару часов мы шли молча. На все попытки завязать разговор, Нат отвечал односложно, напрочь отбивая желание к общению. Дойдя до участка бурелома, где повальные деревья образовывали преграду, решил обустроиться на ночлег среди повальных гигантов. Не знаю, что за ветер пронесся в этих местах, но повалены были очень крупные, мощные деревья. Посреди этого бурелома образовалось небольшое пространство, свободное от столов. Плотность повальных деревьев была столь высока, что кроме хищной кошки вряд ли какой хищник мог пробраться через этот завал. «Переночуем здесь!» Сбросив рюкзак, начал ломать сухие ветки, чтобы разжечь костер. Ната, порывшись в своем рюкзачке, вытащила одну вяленую рыбу и небольшой кусок сушеного мяса. «Это последнее, что осталось из еды!» «Ничего, завтра организую тебе свежее питание!» Отозвался я, высекая искры. Ветки хвороста упорно не желали загораться.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 Вначале это были небольшие заболочные участки, где густо росла трава и камыш. Чем дальше продвигались, тем более часто стало встречаться редколесье, и чаще участки, покрытые водой по лодыжку. Ночь провели на сухом участке суши, использовал для костра ветви высохшего дерева около берега. Мертвые высохшие деревья встречались повсеместно. Наткнувшись на молодняк осины, срезал поросль толщиной запястья ребенка. Трехметровая жертва стала моим помощником, помогая нащупывать твердые участки суши.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 После рывка ее тело появилось из воды по пояс, перехватывая клочки травы. Ната умудрилась продвинуться немного. Сделав ползающее движение назад, сильным рывком вытащил ее до колен на островок. Встав на четвереньки, Ната рванула вверх, едва не попав мне по голове. Минуты три я прилежал на склоне, перевернувшись на спину, пытаясь восстановить силы. Пошатываясь, поднялся. Свернувшись в позе эмбриона, девушка лежала недалеко от меня. Ее била мелкая дрожь.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 «Через силовое поле третиньяка никому не пройти. Просто надо запастись терпением и ждать. А меня похищают озадачные дикари. На меня нападает медведь. Здесь люди убивают людей. Рыбы едят людей. Болото засасывает в себя». «Знаешь, даже люди едят людей», – вставил я фразу. «Именно поэтому я кричу на тебя, когда ты ведешь себя неосторожно. Я сам нехти какой правильный, тоже вечно попадая в неприятности. А еще ты совершенно несерьезно относишься к вопросам безопасности».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 «Может, ты это имел в виду?» НАТО снова рассмеялась, вызвав и у меня улыбку. «В государстве должны быть люди. Болото нам не подходят», как можно серьезнее ответил развеселившаяся девушке. «Нарожаю. Будем нацией болотных людей. Представь, везде развивается цивилизация, у наших потомков доисторический уклад жизни. Чем плохо?» «Ладно, вижу, ты пришла в себя. С напускной строгостью и указания. Поднимай свой тощий зад и согрей мясо для болотного государя». «Тощий» значит... Ок, ищи себе зад получше. В зерну подбородок нато принимают условия игры, но мясо все же греет. Болото мы прошли к следующему полудню. Все чаще стали попадаться сухие участки суши и нормальные деревья. К полудню мы выбрались на густой участок леса, где мне на глаза попался выводок свиней. Поросенок оказался жирным и невероятно вкусным. Пришлось немного задержаться, поджаривая куски поросенка. Набрав чистой воды у ручья, продолжили путь, радуясь твердой земле под ногами. Через два дня пути, 15 июля, мне показалось, что мы идем в подъем. Выбрав одиноко растущее высокое дерево, потратил полчаса, чтобы подняться выше основной массы деревьев. Насколько хватало глаз, на все стороны расстилался зеленый ковер из деревьев. Только очень далеко, на стороне, откуда восходило солнце, виднелись снежные пики гор. Альпы, другого горного массива в этой местности не могло быть. Это казалось чудом, чтобы один мужчина в сопровождении слабой женщины смог преодолеть такой путь.